Благодарности Кири Фроловой за терпение, за бережное отношение к моим книгам и за то, что всегда готова рисковать со мной спина к спине. Ани Лужецкой, Ака Айрин и Кати Тинмей за еще одну волшебную обложку к моей истории. Моему мужу за то, что всегда верит в меня, когда я сама в себя не верю. Юлии Яковлевой за любовь к моему творчеству и за то, что оно обрело и обретает все больше читателей, Вячеславу Бакулину за неизменную поддержку в нужную минуту, моему психологу Марии Поташковой за то, что сейчас я там, где я есть, Миалии Киру за подбадривающую ловлю багов, Полине Каревой и Даши Потаповой за восторженные крики в процессе работы над продолжением, которые пробивались даже в мои периодические пучинки отчаяния. Итти, Камешку, Ирен, Джесс и Анастасии Шиян за то, что помогли на полпути, когда больше всего хотелось опустить руки, тем, кто давным-давно помог мне написать еще первый черновик этой истории, а в особенности Ришу и Фиал а также всем читателям «Кукольной королевы», которые полюбили ее и высказывались об этой любви там, где я могла это прочесть. Этой книги не было бы без вас. Спасибо, что продолжаете это путешествие вместе со мной.